Когда пятерых под конвоем павловских гренадер вывели в коридор, они перецеловались все, кроме Каховского. Он стоял в стороне, один, все такой же каменный. Рылеев взглянул на него, хотел подойти, но Каховский оттолкнул его молча глазами. — Убирайся к черту, подлец! Рылеев улыбнулся. — Ничего, сейчас поймет. — Пошли. Впереди Каховский, один. За ним Рылеев с Пестелем, под руку, а Муравьев с Бестужевым, тоже под руку, заключали шествие. Проходя мимо камер, Рылеев крестил их и говорил протяжно певучим, как бы зовущим голосом. — Простите, простите, братья! Услышав звук шагов, звон цепей и голос Рылеева, Голицын бросился к оконцу глазку и крикнул сторожу. — Подыми! Сторож поднял занавеску. Голицын выглянул. Увидел лицо Муравьева. Муравьев улыбнулся ему, как будто хотел спросить, «Передадите?» «Передам», — ответил Голицын тоже улыбкой. Подошел к окну и увидел на Кронверкском валу на тускло-красной заре два черных столба с перекладиной и пятью веревками.